17. -е. Дядя Гюнтер расхаживал по комнате, пока Фридрих с отцом рассказывали. Потом он поставил стул напротив дивана, где они сидели, и посмотрел прямо на них. Вы понимаете, что нужно делать? Отец кивнул. Мы должны уехать. Уехать из Тросенгена, спросил Фридрих. Но мы же вернёмся к прослушиванию. Отец жалостливо сморщился. Прости. Мне так жаль. Дядя Гюнтер очень серьёзно покачал головой. Фридрих, ты не понял. Не строй сцен Генна. Мы должны уехать из Германии. Сынок, если бы можно было как-то иначе избежать опасности, За нами теперь будут следить, сказал дядя Гюнтер. Фридрих обмяк, привалившись к спинке дивана. Уехать из Германии? Покинуть дом, где он прожил всю свою жизнь? Всё закружилось. Голоса ца и дяди доносились будто издалека. Как можно скорее за Мы с Фридрихом пойдём на работу, как обычно. Забери деньги из банка, только не слишком много, чтобы не вызывать подозрений. Соберите вещи заранее. Нужен предлог в Берлин повидать Елизабет. Встретимся утром. Будем идти по ночам, а днём спать под открытым небом на юг Берн. Швейцария. Фридрих посмотрел на отца, на дядя Гюнтера. Неужели это всё в-заправду? Он медленно побрёл к себе наверх. В спину ему несли тихие голоса из гостиной: папа и дядя Гюнтер строили планы побега. Фридрих глубоко несчастный присел на край кровати. Все его надежды и мечты развелись. Привычный мир разбился вдребезги. Как могла жизнь перемениться в одну минуту? Он тронул рукой прислонённую к кровати виолончель. Завтра ночью они унесут музыкальные инструменты к дяде Гюнтеру. В его квартире есть кладовка, где их можно спрятать. И сколько они там будут томиться? Месяцы, годы, вечно. Фридрих вынул из Кармен гармонику и стал играть. Иисус всегдашняя мне радость. Инальный хорал из кантаты номер 147 Баха. Неольно вспомнил, как впервые его услышал. Он ещё ходил в детский сад. Они с отцом зашли в музыкальный магазин купить смычок. Посреди зала стоял граммофон в резном деревянном ящике. Играла пластинка Тот самый знакомый хорал. Фридрих Замер, как зачарованный. Когда музыка кончилась, он стал упрашивать хозяина магазина поставить пластинку ещё раз. Тот согласился. Вечером Фридрих стоя перед отцом, размахивал расчёской, как дирижёрской палочкой, и напевал мелодию, словно рассказывая что-то. Он тогда впервые попробовал дирижировать и до сих пор помнил, с каким изумлением и восторгом ему хлопал отец. И Элизабет Она откинулся на подушку, глядя в темноту. Э, есть ли Вернье? Консерватория. Или что-нибудь такое же чудесное, как жизнь в тросингенне с отцом, дядей Гюнтером, с родными людьми на фабрике. Внизу в прихожей ещё щёлкнуло дверца часов, и стойкая кукушка прокуковала время. Только голос её звучал не как обычный радостный щебет, а как предостережение.